глава 23 отступление послушайте ты убил мою дочь женщина явно была не в себе видимо на ее психическом состоянии сказывалось вторжение монстров из иных миров я ее понимал и сам бы наверное свихнулся если бы увидел как в моей деревне вдруг появились великаны к тому же женщина была ведьмой местным аналогом лекаря В деревнях, особенно маленьких, отдаленных, такие пользовались спросом. Она и со здоровьем поможет, и роды примет, и с погодой чего-нибудь придумает, чтобы засухи не было. Ведьмы управляли дикой силой, идущей не от общего потока, а от природных артефактов. Камней, корней деревьев, леса. Сила эта хоть и не была такой мощной, но все же использовать ее можно было. Правда, был один нюанс. Сила влияла и на того, кто ее брал, и нередко ведьмы сходили с ума, не в силах выдержать плотного воздействия. «Я никого не убивал», — с нажимом произнес я. «Напротив, пришел помочь». Это на мгновение смутило женщину. Она вопросительно глянула на меня, но вновь начала свою пластинку. «Убил! Ты убил мою... мама!» В дверях появилась Мария. Я облегченно выдохнул, потому что понимал. еще мгновение, и ведьма просто убьет меня. «Мария!» — ведьма обернулась и рванула к девочке. Они обнялись и некоторое время плакали. «Зачем ты пришла сюда?» — наконец спросила мать. «За тобой. Я не могла оставить тебя здесь. Это же очень опасно». «Так я не одна. Со мной дядя Саша». Она кивнула на меня. «И кролик». Мария осеклась. «Кролик?» переспросила мать, и в ее голосе зазвенела гроза. «Я... Мария... Ты что, брала мою книгу?» «Но я немного... Просто листала...» «Просто листала...» Женщина подбочинила руки. «Мария, я же тебе говорила, что это строго-настрого запрещено...» Девочка опустила взгляд в пол. «Призванный, проявись...» приказала женщина, и кролик в ту же секунду вновь стал видимым. Мать Божья...» только и смогла выдохнуть мать. «Он добрый», — робко произнесла Мария, кивая на оскалившегося огромными клыками шипастого монстра. «Добрый», — зло повторила мать. «Да это же сущность низшего порядка, из самого ада. Для него нет такого понятия, как добро. Тебе просто повезло, что ты использовала защитные камни. Без них вас бы уже давно не было в живых. Сейчас я верну его обратно». Женщина потерла руки и начала что-то шептать. «Мама, не надо», — тут же произнесла Мария. «Он правда добрый! Он помог нам!» «При всем моем желании убрать это чудовище отсюда», — сказал я. «Но Мария права, он и в самом деле нам сильно помог сюда добраться. Давайте не будем спешить с возвращением кролика к себе в мир. Вернемся в безопасное место, тогда и можно». Женщина пристально посмотрела на меня. Спросила. «Почему у вас в руках наш меч?» «Это я его подарила ему», — тут же ответила Мария. «Я могу его вернуть», — сказал я, понимая, что эта вещь для семьи очень важна. Я протянул оружие, однако мать не спешила его брать. «Подарила?» — спросила она, поглядывая на дочь. «Да», — ответила та, глядя матери прямо в глаза. «Александр помог мне найти тебя. Без него я едва ли смогла бы тебя вновь увидеть. За это я отблагодарила его». «Я настаиваю на том, чтобы вы взяли меч», — сказал я, начиная чувствовать себя неуютно. «Это ваша реликвия, и я...» нет. — оборвала меня женщина. — Мария права, вы действительно помогли нам и смогли вернуть мне самое ценное, что есть у меня, мою дочь. Так что берите меч, он полноправно принадлежит вам. — Вы уверены? — с сомнением спросил я. — Полностью. Вот его нужно. возьмите их, с ними будет удобней. Женщина подошла к стоящему в углу комнату сундуку и достала оттуда кожаные ножны, украшенные рунами. Едва я взял их, как понял, что знаки и символы нанесены не просто так. «Вы обладаете даром», — улыбнулась женщина. «Так что это оружие будет вам в самую пору, сейчас». Она подошла ко мне, закрыла ладонью мои глаза и принялась что-то шептать. Это было странно, но я не двигался, боясь потревожить ведьму. Вначале ничего не происходило, и мне даже показалось, что все это просто какой-то несуразный спектакль. Даже подумывал о том, чтобы деликатно намекнуть, что нам пора спешить, как вдруг по руке женщины потекла горячая волна. Меня окутало словно бы паром, а голову сдавило тисками. Я попытался вздохнуть, но не смог. Меня словно стягивали невидимые ремни. А потом... Руки вдруг налились огнем. Магическое пламя шло от меча, и он таким образом сливался со мной в единое целое. «Теперь можете драться с ним. Он никогда вас не подведет», — улыбнулась женщина, убирая руку. «Пораженный произошедшим, я некоторое время даже ничего не мог сказать». Потом осторожно поднял меч и почувствовал невероятное единение, словно оружие было продолжением моей руки. «Что вы?» — начал я. «Я лишь сказала оружию, что вам можно доверять», — ответила женщина. «Это старая реликвия, и ей обладали многие весьма известные личности. Теперь он ваш. Он будет верой и правдой вам служить». «Спасибо», — только и смог вымолвить я. «Мне кажется, нам пора идти назад», — сказала Мария, осторожно выглядывая в окно. Там на улице что-то происходит. Мы прильнули к окну и увидели, что портал начал светиться кроваво-красным светом. Это адская штука, произнеслась с ненавистью женщина. Поэтому я здесь, ответил я. Императорская армия ждет за куполом. Информация о дислокации врага уже у них. Они ждут нашего возвращения. И как только мы вернемся, начнется атака. Поэтому нам нужно спешить. Тогда пошлите, кивнула женщина. Потом глянула на кролика а ты, чтобы не издавал ни единого звука, а то сразу же отправлю тебя обратно». Кролик совсем по-человечески кивнул. «И еще». Женщина взяла меня за локоть и совсем тихо произнесла. «Что бы ни случилось, она...» Мать кивнула на Марию. «Самое ценное, что у меня есть. Ее жизнь важнее моей, так что спасайте ее». «Хорошо», — кивнул я. «Кстати, я Анна», — представилась она. «Александр», — ответил я. «Нам пора». Мы вышли во внутренний дворик, но я быстро понял, что возвращение будет гораздо сложнее, чем путь сюда. «Их стало больше», — заметил я, глядя на толпы великанов, сталкивающихся лбами. «Сейчас они только появились в этом мире, родились и были дезориентированы, но это продолжится недолго. Довольно скоро они поймут, что к чему и сразу же захотят жрать, а еды в деревне совсем не осталось. «Пойдем так же, как и пришли?» — спросила Мария. «Нет». — покачал я головой. Путь был уже отрезан. Там сейчас стояло трое великанов. — Есть другие проходы? — спросил я, глядя на Анну. — Есть одна тропа, — ответила та. — Пошли. Мы свернули за дом, прижимаясь к нему. Проползли какими-то звериными тропами к кустам. Когда-то тут стоял сарай. Сейчас строение покосилось, и почти все развалилось и заросло. Впрочем, для нас это было даже хорошо. Можно было укрыться и переждать, когда великаны отвлекутся на очередную грызню. Ждать пришлось долго. Когда один особенно уродливый великан отошел в сторону, открывая нам путь к бегству, мы немедленно и рванули прочь. Это было рискованно, но еще более рискованным было оставаться тут. Я еще до конца не знал, кто такие по своей сути эти великаны и какими способностями обладают. Что если они могут словно собаки чуять запах, Тогда пребывание наше тут опаснее с каждым мгновением. Мысли об этом заставляли шевелить ногами быстрее. Мы вышли на опушку небольшого леска и только тогда смогли спокойно выдохнуть. Центральная площадь деревни была позади. Хотелось верить, что и опасность тоже. «Недобрая сила», — произнесла Анна, оглядываясь. Я хотел спросить, что именно она имеет в виду, но не успел. Впереди затрещали кусты. Выхватив меч из ножен, я прыгнул вперед. Кролик тоже вызвался помочь. Готовые встретить врага, мы встали рядом. Человек и монстр из иного мира. И только теперь, глядя на кролика, я понял его привязанность к Марии. Монстр сам был возрастом не более ее лет. Еще совсем юный, неопытный. Поэтому и испытывал к ней братские чувства, быстро привязавшись. Внешность обманчива. Кусты вновь зашевелились, и к нам ожидаемо выполз великан. Он передвигался на четырех конечностях, практически ползком, и это было связано с тем, что здоровяк явно не рассчитал свои силы в гастрономических пристрастиях. По окровавленному рту стало понятно, что он нашел разрубленного пополам своего собрата и не смог устоять в том, чтобы не полакомиться им, явно пожадничал, сожрав большую часть. Пузо монстра оттянулась, словно мешок, и тащилась по земле, оставляя приличную борозду. Великан стонал от тяжести, но, увидев нас, вдруг замер и открыл рот, готовый сожрать и нас. «Вот ведь ненасытная сволочь!» — подумал я, выбегая вперед и занося меч для удара. Но ударить не смог. Великан вдруг вскинул руку, и из его ладони вдруг вырвался пучок яркого света. Меня отшвырнуло в сторону. «Что? Какого дьявола? Великаны же не могут творить такого! Или идет какая-то быстрая эволюция и адаптация? Это плохо, чертовски плохо!» Я помотал головой, приведя себя в сознание. Встал. Великан уже готов был нанести второй удар, но пучок света полетел выше. Кролик успел ухватить тварь за руку и отвести удар. Великан зарычал. «Лишние звуки нам тоже ни к чему». Я рванул к противнику. После его атаки все перед глазами плыло, а руки тряслись, но я точно определил цель и ударил. Меч со свистом рассек воздух и обезглавил противника. Схватка была окончена — Только вот рык монстра не прошел бесследно. Нас услышали. Я повернулся и вдруг увидел, что соседние кусты тоже затряслись. Слева, справа, впереди. Твою мать! Монстры начали лезть, словно тараканы. Анна попыталась помочь нам, но я отмахнулся. Пусть лучше следит за Марией. Глянул на кролика. Тот все прекрасно понимал, и то, что противников слишком много, и то, что нам будет трудно в бою. Чертовски трудно, но кролик не боялся. В его хищных глазах блестел лишь азарт. Я вскинул меч, и началась бойня. Скрываться уже не было никакого смысла. Противник обнаружил пищу и хотел ее поскорее сожрать. Однако мы соглашаться на такую участь не собирались. Первым вылез к нам великан слева. Снеся своими длинными обезьяньями лапами сарай, он ринулся на нас. Мы действовали слаженно. Кролик прыгнул противнику под ноги, вцепился и принялся грызть, раздирая кожу и плоть. Великан опешил, попытался скинуть его, но не смог и распластался на земле, открыв шею. Я воспользовался моментом и отрубил противнику голову. Праздновать победу было некогда, тут же вылез другой великан. Этот оказался проворней первого, и дать себя ухватить за ногу он не позволил. Точно удар, и кролик полетел в сторону. Великан одобрительно гаркнул и прыгнул на меня. Я увернулся от выпада, рубанул мечом сбоку. Оружие имело идеальный баланс, словно выковано было именно под мою руку. Лезвие полоснуло плоть противника. Я даже не почувствовал усилия. Толстая кожа великана разошлась в стороны, оголяя мышцы. Противник недовольно зарычал и махнул рукой. Меня бы убило в одно мгновение, если бы не Анна. Она успела предупредить, и я вовремя отклонился. Толстая, словно ствол дерева, конечность пролетела в считанных сантиметрах от головы. Я сделал кувырок, зашел противнику за спину и прочертил перед собой горизонт. Лезвие вошло вплоть глубоко. Чавкнуло плоть, хрустнули позвонки, кости, сухожилия, потроха. Великан подался вперед, видимо, желая уйти от поражающего фактора, но не смог пошевелить ногами. Верхняя часть тела отделилась от нижней и упала на землю. Добил гада кролик, одним ударом размолотив тому голову. «Я вошел в раж!» начал рубить противника направо и налево, но понимал, что их слишком много. «Кролик!» — крикнул я, отражая очередной выпад. Монстр оглянулся. «Уходи! Бери Анну и Мари и уходи! Ты меня понимаешь?» Кролик понимал. Я увидел сомнение в его глазах. Он тоже все понимал, но сдаваться не хотел. «Уходи!» — ревкнул я. «Нужно спасти их! Я останусь тут и задержу их!» Кролик недовольно прорычал и помотал головой. «Не спорь!» Зверь яростно бросился в атаку и растерзал великанов страшные окровавленные ошметки. «Кролик ядрит тебя налево! Живо уходи, иначе все погибнем!» Спутник издал недовольный крик и нехотя побрел прочь. «Анна!» — произнес я. — «Отходите!» «А ты?» — «Я задержу их!» «Александр, нет!» — это была уже Мария. «Не переживай, со мной все будет в порядке!» — соврал я. «Отходите, я скоро догоню вас!» «Обещаешь?» — спросила Мария. Я не стал ей отвечать, не хотел давать пустых слов. «Анна!» — теряя терпение, крикнул я. «Спасибо тебе!» — произнесла ведьма. «Спасибо!» И они начали отходить. Промычал кролик, видимо, пожелав удачи. Я бросил быстрый взгляд, убедился, что группа ушла и развернулся к противнику лицом. Теперь я оставался один. Один против сотни. Без шанса, без надежды, но с мечом и с яростью. Ярость. Это все, что у меня сейчас оставалось.